Глава сорок четвертая 2231 год от Великого Исхода, двадцать первый день месяца дракона. Святой город Кантиска. Архипастрий с сожалением взглянул на Иоахимуса. «Нам будет вас не доставать, отче!» «Нам?» — на полном благообразном лице кардинала Кантисского мелькнула лукавая усмешка. «Да половина Конклава будет счастлива от меня избавиться!» Другое дело, что дальнейшее возвышение Максимилиана их не обрадует, но тут уж я ни при чем. — Сдаюсь, — наклонил голову Феликс, — не нам, мне будет вас не доставать. — Вот в это, мой друг, я охотно верю, — Иоахимус сложил руки на объемистом животе, — но разрешение калифа на строительство нашей обители в местах святых для каждого последователя церкви нашей требует немедленного отклика. Нужно успеть, пока атевы не забыли о наших блестящих победах и пребывают в уверенности, что император вот-вот вернется. А вы на это разве не надеетесь? Именно что надеюсь. Надежда – странное чувство. Она овладевает нами тогда, когда разум говорит, что дело плохо, и сердце это знает, но не хочет смириться с неизбежным. Вот и получается надежда. Иоахимус шумно вздохнул. «Я хочу, чтобы Рене и Герика вернулись, но...» «Было в том, как они уходили нечто, что, по крайней мере, меня заставило попрощаться с ними навсегда». «Жаль, что я не выбрался в Идакону», — вздохнул Феликс. «Но кто ж мог знать-то? Мне тоже тревожно, хоть я и не понимаю, почему». «Понимаете, только не берете себе за труд назвать вещи своими именами, а может и не хотите этого делать». Кардинал с сочувствием посмотрел на архипастыря. Творец в великой мудрости своей заповедал своим смертным детям брать от жизни все, что они пожелают, но платить за это полной мерой. А теперь представь, какую цену должен заплатить ренне Аррой за победу, за три короны, за прекрасного сына и надежных друзей, за Герику, которую он без сомнения любит великой любовью и которая любит его. Если ценой будет только его жизнь, я скажу, что небеса к нему неслыханно милосердны. Но я хотел говорить не об императоре, да будет над ним благословение Творца и всех добрых сил, как бы они себя ни называли. То, что я и три сотни монахов и послушников решили уйти в пустыню Гидал, называют подвигом во славу Божию. Может, для тех мальчиков, которые идут за мной, оно и так, но не для меня. Я понимаю, бывший рыцарь вздохнул. Вы устали от интриг, суеты и лицемерия, вы ищете свободы и успокоения, и вы заслужили их. Я и сам с радостью навсегда ушел бы отсюда, но не в пустыню, а во фронтерские леса, но не могу. Нет, причина не в том, хотя я действительно не терплю многих своих собратьев, но я скорее бы постарался убрать их из Кантиски, а не бежать от них. Вся беда, что вы слишком поздно пришли в церковь и продолжаете все измерять мирской мерой. Надо же, о покое заговорили. И с кем? Со мной. Покой, конечно, вещь достойная, тем более война позади, но нам нужно думать о будущем. А, с облегчением вздохнул архипастырь. Вы говорите о вере Атевов, придуманной этим их пророком. Да, она рассчитана на завоевателей. Будь наше рыцарство более молодым и голодным, а края поскуднее, она бы и у нас привелась. Но у нас и так слишком мало людей и слишком много земли, особенно в Таяне и Пантане, так что Баадуково учение у нас вряд ли приживется. Ты прав, мальчик. Иоахимус, отбросив все церемонии, заговорил с архипасторем как старший, и тот принял это с благодарностью. Выдумки Баадука хороши для атевов и не нужны арцицам, поэтому я и не боюсь их. Им не укорениться в наших землях, так же, как пальмам и садам Майхуба не расти в Эланде. «Нет, я говорил о другом. Что ты думаешь о циолианских сестрах?» «Ничего. А почему я должен о них думать? Орден как орден. Конечно, раз его покровительница женского пола, в отличие от всех остальных, он богаче и многочисленнее многих. Отчаявшихся встретить в миру счастье женщин всегда было больше, чем мужчин. К тому же люди всегда готовы жертвовать на нужды циолианок, когда речь идет о здоровье детей, замужестве и прочих делах». за которое, если верить Роману, когда-то отвечала, скажем так, представительница высшей силы. Смертные же, как выразился наш эльфийский друг, просто перенесли то, с чем они обращались к старой богине, на святую Циалу. Вот и все. Ты прав и не прав. Прав, когда этим объясняешь нынешнюю популярность и многочисленность циалянского ордена. Не прав, когда преуменьшаешь его значение. Уже сейчас Циала с помощью своих духовных дочерей затмила остальных святых, кроме, пожалуй, арасти. Влияние ордена растет. Да, туда идут женщины, не нашедшие личного счастья и покоя, но их самолюбие и жажда власти очень часто не уступают мужским. Теперь после войны, когда осталось множество вдов и невест, женихи которых погибли, циалианки еще более усилятся. Ты этого не увидишь, а я тем более». Но пройдет сто или двести лет, и они будут оспаривать первенство в церкви, а затем, боюсь, постараются прибрать к рукам и светскую власть. Я приветствовал объединение благодатных земель под рукой Рене Ороя, потому что это обещает золотой век. Но к чему это приведет? Одна церковь, одно государство, одна династия. Это опасно, очень опасно. У Рене хорошая кровь и изумительный сын, который, похоже, женится на достойной девушке, но уже за их внуков я не поручусь, точно так же, как не поручусь за нашего друга Максимилиана. О чем вы, отче? Постарайся понять. Жажда власти, если человек ее ощутил, рано или поздно заставляет его действовать. Сейчас Максимилиан верный друг, готовый за тебя умереть, но я не знаю, каким он будет через двадцать лет. Кардинальский посох может ему показаться слишком легким, Когда стихают великие бури, люди склонны заниматься своими делишками, которые в их глазах вырастают до размеров великих дел. Неизбежно начинаются интриги, обиды, предательства. — Странно, вы говорите о неизбежном, словно можете что-то этому противопоставить. — Могу, — заверил старый клирик, и лицо его словно бы осветилось изнутри. — Я говорю тебе о том, чего я боюсь. Я боюсь усиления целианства, я боюсь будущих междуусобиц и интриг. Я боюсь, что, когда придет очередная беда, не найдется никого, равного Рене-Аррою, герцогу Шандыру и тебе, и потому я хочу, чтобы новый монастырь, который и не будет подчиняться никому, кроме своего настоятеля, стал хранителем знаний и правды. А то, что он будет возведен на землях Калифата, защитит его от давления и мунта, и, прости меня, творец Кантиски, когда будет нужно, братья Гидалского монастыря... пойдут к людям и расскажут ту правду, которую они сохранят. И поэтому я прошу тебя поручить моим заботам некоторые из реликвий, которые хранятся в Контиске. Я, кажется, понимаю, о чем идет речь. Я познакомился с Романом Ясным, когда он явился к Филиппу, чтобы спросить о пророчестве, которое мы так до конца и не поняли. Что ж, все, что хранил в тайной комнате Филипп, отныне принадлежит монастырю в Кедале, и я не вижу необходимости делиться этой новостью с кем бы то ни было. — Хвала святому Эрасти! — кардинал Иоахиму, сказалось, перевел дух. — Я надеялся, что ты поймешь. 2231 год от Великого Исхода, первый день месяца собаки. Лунный остров, Серое море. Белая бухта осталась позади. Созвездие быстро шел вдоль острова на юго-запад. Мимо проплывали золотые пляжи, роскошные шапки зелени, венчавшие бело-розовые обрывы, причудливые скалы, похожие то на замерших перед прыжком зверей, то на плакальщиц в тяжелых покрывалах, то на головы увяших по шею в земле исполинов. Рене уверенно выводил корабль в море, но сердце его впервые рвалось не вперед, а назад. Раньше счастливчик думал только о подстерегающих его за запретной чертой тайнах, да о попутном ветре. Сейчас он не мог выбросить из головы берег золотых пчел, который на самом деле звался Лунным островом. Берег, которому его умирающего прибило много лет назад. Берег, куда он вернулся и где оставил женщину, которую полюбил. Теперь он уходил навсегда и знал это. Себе Ренеар не врал никогда. Зачем? Согласившись с планом Залиели, он подписал приговор и себе, и всем, кто пошел за ним. Странно, раньше он никогда не думал о смерти, ничего не боялся и ни о чем не жалел. Хотя ни о чем не жалеть и противно человеческой природе, как наверняка сказал бы покинутый им Жан Флорентин. В том походе, который они затевали, маленькому философу было нечего делать. И кроме того, Рене хотел, чтобы и после его гибели на земле жило ворчливое невозможное существо, изрекающее великие истины так... что они становились похожими на шутки и в шутку говорящие вещи, от которых становилась зябка. Прощание было душераздирающим. В отличие от ничего, не подозревающей Геррики, знающий обо всем Жан Флорентин отстаивал свое право на смерть яростно и настойчиво. Только совместная атака Рене и Романа вынудила философа смириться и согласиться присмотреть за Герикой. Говорят, уходящему всегда легче, чем остающемуся, но Рене был бы до смерти рад, если бы над его ухом раздался знакомый назидательный голос, изрекший что-то вроде того, что главное — чистая совесть или же, что смерти в сущности не существует. Утешать себя подобным образом сам Рене не умел. «Мой капитан!» — Габор, средний сын Димана, смущенно окликнул адмирала. «Там, на скале!» Мне кажется, вам видно, нужно будет увидеть. В сущности, стоять рядом с рулевым было вовсе не обязательно. Рене взялся сам вывести созвездие за барьерный риф только для того, чтобы чем-то привычным занять голову и руки. Предоставив корабль старшему помощнику, капитан, стараясь не показать волнения, посмотрел в указанную сторону. На высокой белой скале, напоминавшей башню, застыли три фигуры. Они были вместе, и вместе с тем каждая была сама по себе». Если бы Клэр был тут, он без сомнения попробовал бы остановить это мгновение, но Рене не нуждался в художнике, чтобы запомнить. Он смотрел на Герику, вытянувшегося в струнку преданного и стоявшего на другом, чуть более низком выступе Романа. Смотрел так, словно бы хотел унести эту картину с собой в ту бездну, куда уходил навеки. Когда корабль поравнялся с ними, Рене, не понимая сам, что делает, выхватил из-за пояса пистоль и выстрелил. Двое на скале, видимо, услыхали звук. В океане солнечного света заметить огонек выстрела вряд ли смог бы даже эльф. Роман вскинул руку в торжественном жесте. Так эльфы приветствовали тех, кого признавали владыками, а Герика? Герика порывисто бросилась к краю обрыва, и Эландис испугался, что она сорвется вниз. Но нет, пронесло. Женщина застыла на самой кромке, протянув руки к кораблю. Еще утром Рене был готов поклясться, что она ничего не знает, но кто может прочитать сердце женщины, особенно если она любит? Адмирал с трудом сглотнул, но не отрывал синего взгляда от удаляющегося берега, пока тот не превратился в призрачную серебристую дымку на горизонте, схожую с грядой легких преддочерних облаков. Вот и все. Прошлое растаяло за горизонтом, будущего же, судя по всему, у него почти не оставалось, только очень немного настоящего. А Рой привычно потряс головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, от этой юношеской привычки он так и не сумел избавиться и, пройдя на мостик, стал смотреть вперед. И небо, и океан, казалось, старались перещеголять друг друга синевой. Созвездие шел легко и грациозно, слегка наклоняясь под ветреным бортом, с мягким плеском рассекая волнорезом невысокие волны, нежно-голубые у вершин и таинственно синие в глубине. За кормой тянулась широкая, сверкающая на солнце серебром полоса вспененной воды, постепенно сходящая на нет. Эстель Аскора Он ушел, я осталась, и потекли медленные жаркие дни, полные пряного травяного запаха, щебета птиц и шума прибоя. Я ждала. Страха не было, ведь я умерла в тот день, когда паруса созвездия исчезли за горизонтом. Не знаю, чувствует ли что-то рыба, идущая по течению реки вверх на нерест, знает ли, что ее дорога имеет только один конец. Вряд ли, ведь рыба она и есть рыба, безмозглое существо с холодной кровью. Но я стала такой же, бесчувственной и равнодушной. Конец был неизбежен, я его не торопила, но и не молила каждое утро судьбу. подарить мне еще один день. Казнь не может быть отменена, только отсрочена. Все мы с рождения приговорены к смерти, и дело лишь в том, как и какими она нас застанет. Я была готова и потому не боялась. Мой срок придет, когда следует, и я отдалась на волю времени, как оторвавшаяся лодка отдается течению реки. Мне никто не мешал. Эльфы, кроме Ромиерля, после отплытия Залиели и Ирене перебрались на соседний остров, где, по-видимому, было их основное поселение. Ушел и Логриэль, он даже не попрощался, и я понимала, что причиной тому был отнюдь не недостаток вежливости. Сын Залиели боялся проговориться, а лучший способ не сделать это — вообще не разговаривать. Зато маринеры спокойно ждали возвращения адмирала, им и в голову не приходило, что он может не вернуться. Подобная прогулка для первого паладина зеленого храма была детской забавой. Здешние широты славятся своим спокойствием, а Рене для эландцев был чем-то вроде земного бога, раз за разом доказывавшего, что он непобедим и чуть ли не бессмертен. Вот люди и гоба и не ушедшие с адмиралом моряки созвездия и охотились за черными крокодилами в изобилии, водившимися в заболоченные внутренние части острова. Эти бронированные чудовища, особенно старые самцы, были противниками, достойными самого великого дракона, а за их шкуры отевские велиможи отдадут столько золота, что достанет снарядить несколько новых кораблей. Да и сама охота была наслаждением для скучающих среди тропической роскоши трех сотен мужчин, привыкших жить бок о бок с опасностью. Крокодилы, впрочем, показали себя достойными противниками. Один матрос погиб на месте от удара гигантского хвоста, несколько были ранены, но это только раззадорило охотников. Нас же с преданным предоставили самим себе, что было мне на руку. Я купалась в лагуне, забиралась на прибрежные скалы и следила за морем, равнодушным, изменчивым и прекрасным. Иногда я слушала Ремиерля, но он пил редко. Я его понимала, Барт, в отличие от Элленса, знал, на что шли Рене и Залиэль. Я так и не смогла до конца поверить, что эта женщина, в сравнении с которой даже Эоанке казалась дурнушкой, приходилась к барду бабушкой. Уж больно не вязалось это слово с обликом эльфийской красавицы. Впрочем, у перворожденных, как я поняла, поколениями считаться не принято. Став взрослым, эльф мог спокойно взять в жены ровесницу своей прабабки, если та, разумеется, была свободна. Для бессмертных это, видимо, естественно и правильно. Неудивительно, что рамиэль и Залиэль сразу же стали друзьями. Того, что их связывало, хватило бы на четыре дружбы. Вынужденный безделье мучило Романа. Я же боялась, что он догадается о моих замыслах, и поэтому не слишком надоедало ему своим обществом. Да и он меня сторонился. Я понимала, в чем дело. Он не сомневался, что Рене грозит смертельная опасность, но поклялся молчать. Если бы он мог предположить, что я подслушала их разговор... Но эльф не должен был об этом знать, так как мог обо всем догадаться и помешать мне. Только бы он не вздумал вновь надеть свое кольцо. Еще в самом начале нашего пребывания на лунном острове, в ответ на мой вопрос, почему он расстался со своим талисманом, Роман ответил, что в нем заключена сила, чуждая этому острову, и поэтому здесь его лучше не носить. Залиель проболталась, что кольцо это многократно усиливает силы его надевшего. То есть, если в человеке есть магии на арк, то черный перстень превратит этот арк в Аур. Конечно, будь я на месте матери Астона, я бы не применила воспользоваться талисманом в бою, но та, видимо, была слишком разборчива, а может быть, кольцу было ей столь чуждо, что она просто не могла его надеть. Хотя Романта носил его спокойно. Проклятый разберет этих эльфиек, даже самых лучших. Главное, черный перстень был здесь, и я могла его стащить. Когда все закончится, Роман меня поймет, должен понять. Я очень надеялась на то, что он поможет Рене обходиться без меня, по крайней мере, первое время. В любви своего единственного и неповторимого я не сомневалась, как, впрочем, и в том, что он довольно скоро успокоится. Слишком много было в нем жизни, чтобы долго предаваться горю. Конечно, он меня не забудет, я не сомневалась, что в роду Орроев обязательно появится девочка по имени Герика, а может и две, если Рене в конце концов надумает снова жениться. Я, впрочем, этого уже не узнаю. И хорошо, так как вряд ли смогла бы с умилением взирать с облачка на Рене, обнимающего другую женщину. Хотя, возможно, он и не скоро найдет себе постоянную подругу. Заботы императора, корабли, поиски ответов на вечные вопросы – все это вполне могло заменить ему жену, а наследник у него уже был. Для меня же это ничего не меняло, я оставалась спокойной, очень спокойной. А еще я была очень рада, что преданный не оставил меня, когда я в порыве благодарности отдала Уррику браслет. Видимо, Роман ошибался, преданного и меня связывала не магическая цепь, а любовь. Возможно, все и началось заклятие, но потом на смену ему пришло нечто иное, куда более прочное. Астен говорил мне, что мой кот уже не зверь. Оставалось надеяться, что и он сможет перенести мою гибель. Роман и Рене позаботятся о нем. Может быть, он вернется в лес или же его приютит Шандер, к которому преданный был привязан почти так же сильно, как и ко мне. Одни шли. Белые душистые цветы стали сначала сиреневатыми, потом темно-лиловыми, почти черными. Серебристые пестики уродливо вытянулись, превратившись в толстые волосатые стручки, из которых эльфы делали снадобье, уводящее в мир грез. Запоздалые цветы на оставших неприятными кустах казались кощунством, как монахини в веселом доме. Золотистые курочки высидели своих бестолковых птенцов, Так что ходить приходилось очень внимательно, чтобы не наступить ненароком на зазевавшуюся жар птицу. море лениво плескалось о розоватые и черные скалы, в прозрачной воде лежали огромные раковины, каждая из которых могла бы служить блюдом на дворцовом пиру. Красота этого места утомляла своей слащавой пышностью, а может, все дело было в том, что и цветы, и птицы, и морские твари блаженствовали». и им не было никакого дела до того, какую цену мы платили за то, чтобы небо и дальше оставалось синим и высоким, а море теплым и полным жизней. Если церковники правы, и рано или поздно к нам явится мессия, и ценой своих страданий выкупит вечную жизнь для остальных, как же гадко будут выглядеть эти остальные, жрущие, ссорящиеся, спящие, в то время, как за них кто-то пойдет на муки». Но я не верила в то, что Мессия придет. Ирена не верил. Потому и пошел сам. Почему он и Залиэль решили, что разгадка всех тайн и средоточие всех бед лежит за Серым морем, мне было непонятно. Но они, похоже, не сомневались и, судя по всему, были правы, так как я почувствовала неладное именно тогда, когда созвездие должен был миновать «Жемчужную гряду». о которой рассказывали эльфы и из-за которой мало кому удавалось вернуться.